Глава двадцать первая. Лютый. Я была счастлива. Ты долго радовалась. Эти слова все еще звучали в голове, когда я выпорхнул на улицу и дал всем знак полной готовности. Пусть и пришлось немного обмануть Лину. Я был в каком-то приподнятом настроении от происходящего, даже если она потом меня отлупит или разозлится. Конюх по моему распоряжению остался в доме и проследил, чтобы Лина и Сашка вышли на улицу. Ради Агаты жена отложит поездку, куда бы она ни собиралась. Ну и пусть, и что спал я всего ничего, но ну и пусть, и что ноги едва двигались после утреннего рейда со снегом. Я был счастлив. Откровенно говоря, впервые за последние месяцы или годы. Когда дверь в дом распахнулась, я подал сигнал помощникам, и Из-за снежного заграждения в виде кирпичной стены в меня полетели белые снаряды. Уклонившись от настоящего снегомета от охранника, да он профи в своем деле, я весело махнул елении сыну. Помогите, на замок нападают, нужна помощь. Поймав их испуганные взгляды, поднялся во весь рост, сдержал удары снежков в плечо и шагнул вправо. Знаю, что у линии Саши открылся вид на крепость из льда и снега, украшенную гирляндами и фонарями. Сейчас они не светились, но ночью это будет невероятно зрелищно. Только бы сыну понравилось. И тут кто-то из особо метких помощников залепил мне снегом в лицо. Ледяная вода вязко сползла по щеке, щедро охладив кожу. Я не удержался и поскользнувшись, рухнул под защитную стену, едва не сбив ногой пушку и обзорную башню. Сашка, надо папку спасать, крикнула Лина. Скорее, я справа, ты слева. Отплевавшись от снега, я выглянул из-за стены. Жена осторожно подвела сына и метнув пару снежков в охранников, получила момент, пока Саша увлекся бросками и не слышит, чтобы прошипеть с яростью Твою мать, лютый, я вертолёт вызвал, а ты шутки шутишь? Что теперь мне, предложить бригаде скорой ветеринарной помощи в снежки поиграть? Кинула ещё один снаряд, сбив с охранника шапку, рассмеялась. Но идея классная. Целый вертолёт. Я приобняла её со спины. От сделанной шалости кровь разогревала жилы. Надоело запирать свои чувства и эмоции. Даже не думал, на что ты готова. Ради животного. Вложил в ее руку еще один снежок и показал в правый угол противоположного бартера. Там прятался конюх. Я помнил, как ей понравилось тогда у дома тёти Маши же вот перекидываться снежными шариками. Но в тот раз я не позволил себе увлечься игрой оборвал ее. Теперь же ангел отрывалась. Вдвоём Саша увлеченно отбивали меня и крепость от врагов, которым было позволено метать снежки куда угодно, кроме как по беременной женщине и ребенку. Несправедливо, зато очень весело. Хотя мне попадало больше всех. Сашка хохотал так заливисто, что на душе теплело, а от Лины мне достался увесистый поцелуй. Щеки жены и сына раскраснелись, глаза весело сверкали, голоса звенели счастьем. Маленькая забава на миг объединила нас, снесла стены непонимания и отчуждения, старых обид и непреодолимой боли прошлых ошибок. На какую-то долю секунды мы стали настоящей семьей без если. А потом из дома вышла Ира и, приблизившись к Лене, что-то негромко рассказала. Уголки губ жены опустились, взгляд стал колючим. Настя очнулась. "Холодно", уведомила она. "Тебя зовет». Тут же опустила глаза на сына. Саша, иди с Ирой в дом, ты весь мокрый, не простудился бы. Отвернулась, будто это ей абсолютно неинтересно, и вынув из кармана смартфон, деловито спросила. Вы далеко? Она пошла вдоль крепости, будто прогуливалась. Да, там есть где приземлиться. А эти лошадь, я немного задержусь из-за снега. «Идем?» Осмелев, я протянул руку сыну. Я сам Вздернув подбородок, Саша пошел за экономкой, но через два-три метра поскользнулся. Я среагировал быстрее, чем ожидал, подхватил сына на руки, но он начал вырываться и кричать: "Отпусти! Отпусти меня!" Поставив его на ноги, я отошел и проговорил тихо: "Саша, я же твой папа, я хотел помочь". "Нет, ты страшный. У меня нет папы", так Нина сказала. Что еще за Нина из интернета? Он замотал головой и побежал к дому. Я осторожно пошел следом, но с опаской обернулся. Не хочу, чтобы Лина волновалась. Хорошо, что она с конюхом ушла в другую сторону, чтобы встретить вертолет. Додумалась же. Саша, постой. все таки попробовал я снова в холле. Ты меня не помнишь, но я твой папа. Я могу доказать. Ты ведь уже большой и все понимаешь. Я вытащил из кармана мобильный и пролистал до нужной фотки. Вот. Ты и я и рыжуня. Саша заинтересованно заглянул в экран, но держался на расстоянии. А мама где? спросил он и прищурился. Я хотел сказать, что мама фотографирует, но Саша вдруг попятился. Это не ты. Там кто-то другой. Ты монстр. Да не мой папа, и сбежал наверх. Ирина, я обернулся к экономке, что стала свидетелем очередного моего поражения. Присмотрите за сыном, и Насте нужна постоянная сиделка, сможете найти? Женщина кивнула, а я отдал еще один приказ. И не болтайте лишнего, не нужно Лину тревожить по пустякам. Это ясно? Получив еще один кивок, я пошел к себе. Скинул мокрую одежду и переодевшись в сухое домашнее, набрал старого знакомого. Звонарёв, тебе родина не мила? Когда тебя в России ждать? Лёшка, и тебе привет. Ты же сам меня в Америку отправил филиал открывать. Забыл? Или от женить бы привалившего счастью мозг расплавился? Нет, сглотнул я издёвку. Работай. Мне просто нужно, чтобы ты кое-что сделал. Но это не должно просочиться, потому тебе придется встретиться со мной лично. Звонарев хоть и друг, но в особой личной я не посвящал его, доверял только Волкову. И как оказалось зря. Уже спешу на самолета!» — хохотнул ювелир. Жди, начальники!» Не кривляйся. Это важно, жизненно. Приезжай частным рейсом, не теряй время. Понял? Бросив затихший мобильный в карман, я заглянул в комнату к Насте. Она лежала в кровати будто фарфоровая кукла и смотрела пустым взглядом в потолок. Волкова чувствительная к колебанию воздуха. У нее отличное зрение, но сейчас даже не шелохнулась, когда заметила меня. Лишь скривилась, будто съела гнилую вишню, и сложила пальцы в несколько слов. Спасибо, что спас. А теперь отвези меня домой.